Глава 24. Саша. Блины я последний раз делала, когда бабушка еще была жива. Не забыть бы ничего. Вместо урока в голове прокручиваю сотый раз рецепт. Конечно, не только рецепт, еще и наш первый невинный поцелуй. Но даже про него я могу сказать: вот это был поцелуй. Не то, что юношеские слюнявые лапзания. Несколько раз меня пытались целовать сверстники. Но мне это не доставило никакого удовольствия. А Макс умел одним прикосновением вызвать бурю эмоций. Коснулся губ легко, нежно, не углубляя поцелуя, послал по коже тысячу зажженных искр. Я еле устояла на ногах, хотелось по стеночке сползти, закрыть глаза и продлить ощущение блаженства. Что с тобой? Ты сегодня целый день где-то летаешь. Не слышишь, о чем я тебя спрашиваю? «Рита, я уже объясняла. Мне сегодня на собеседование идти насчет работы, вот я и нервничаю. Ни о чем думать больше не могу». «А мне кажется, это из-за того, с кем ты тайно переписываешься», недовольно пробурчала она, демонстративно отворачиваясь. «Ты такая скрытная стала, Саша». «Это точно не Димка. Ты бы мне сказала, будь это он». «Сказала бы?» Повернувшись, она вперила в меня недоверчивый взгляд. «Нет, это не Дима». И рассказывать пока нечего. Мы только познакомились. Решила немного открыться подруге. Неизвестно еще, кто из этих двоих лжет. Что мне теперь его вовсе не доверять? И нет ничего предусудительного в наших с Максимом отношениях. Как? Где познакомились? Глаза ее от любопытства загорелись. Через переписку. Не стала уточнять, какую. Она точно решит, что познакомились в сети. Еще не виделись? Водушевилась Рита, и посыпались вопросы. Нет, для убедительности еще и головой помотала. Встретиться предлагал? Пока нет. Продолжаю врать. Ведь Макс в данный момент стоит у моего дома, ждет меня. Узнав об этом, Рита не отстанет. Если предложит, без меня не ходи навстречу. Вдруг маньячела какой-нибудь. Соглашаюсь с ней, киваю головой. Так она быстрее успокоится. Симпатичный? Обогнав, она преградила мне дорогу, дожидаясь ответа. Как на допросе. Макс не просто симпатичный, или красивый, словно картинка. Он мужчина. Настоящий мужчина уверенный, сильный, благородный, умный и еще куча всяких положительных, и на конце. А внешность это уже как дополнительный бонус к его внутренним качествам. Хотя. В такую внешность сложно не влюбиться. «Рит, отстань!» Обогнув ее, иду дальше. «Покажи!» — тянет она меня за рукав, не пуская сделать шаг. «Ну покажи, пожалуйста!» Обиженно начинает она конючить. «У меня нет его фото, честно!» Она мне верит. Лицо ее принимает разочарованное выражение. «А вдруг он урод или старик? А может, калека?» Все больше расходится она. «Попроси, чтобы он фотку прислал. Пока не пришлет...» «Не переписывайся с ним». Закончив давать ценные указания у своего дома, она убегает со словами «Вечером, может, зайду». Спешу к дому. Сердце замирает в предвкушении встречи. Зная, что меня ждет Максим, хоть он и не торопит. Издалека вижу знакомую уже машину и направляюсь прямо к ней. «Привет, котенок». Макс выходит из автомобиля и подходит ко мне. На улице светит солнце, лучи бьют ему в глаза, и он жмурится. Протягивает руку к моему лицу и заправляет прядь выбившихся из хвоста волос за ушко. Привет, отвечаю я, рассматривая сногсшибательного мужчину. На нем бежевый свитер и джинсы, и эта простота в одежде идет ему не меньше, чем строгие костюмы. Беги домой, переодевайся, бери с собой пару дисков с любимыми фильмами, я тебя здесь подожду. Я мигом, кричу на ходу, но всю дорогу то и дело оборачиваюсь. Он не садится. Стоит и смотрит мне вслед. Дома быстро принимаю душ, на все уходит не больше пяти минут. Хватаю первые лежавшие в стопке диски, даже не смотрю, какие. Все фильмы тут классные. Надеваю джинсы и новый свитер, подаренный Максом. Делаю это специально. Хочется, чтобы нас объединял даже стиль в одежде. Куртку брать не собираюсь. Не замерзну в салоне машины тепло. Уже у двери вспоминаю про носки. На мне только тонкие капроновые, Навряд ли у Макса дома женские тапочки, хотя эта мысль неприятно отрезвляет. Мои крылья за спиной опускаются. Что я о нем знаю? А вдруг у него в Москве есть девушка? А если вспомнить первые два письма? Он же ясно дал понять, что ему нравится смотреть на женщин, а не на одну единственную. Гоню-гоню от себя этого червя, имя которому сомнение. А он, зараза, так глубоко залез в сердце, что не вытравить. «Саша, ты же не маленькая девочка. Присмотрись, сделай выводы, а там и решишь, стоит ли продолжать общение». Легче сказать, чем сделать. Влюбилась. И от одной мысли, о от другой так больно. И не спросишь ведь. Или спросишь. Так, рассказывай, что происходит. Останавливаясь где-то на обочине, Максим разворачивается ко мне. — Ничего, — улыбаюсь я, надеюсь, получается правдоподобно. У тебя глаза не горят, и за последние 15 минут ты двух предложений не произнесла. С места не сдвинемся, пока не расскажешь. Взгляд Макса напряжен, он не отрывает его от меня, губы плотно сжаты. Я уверена, пока не скажу правду, он не сдвинется с места. Нечего рассказывать, — кладу руку поверх его руки, улыбаюсь, мотая головой. Котенок. «Между нами не будет лжи. Договорились?» — строго произносит он. «Ты боишься со мной оставаться наедине в квартире?» — хмурится он, но не злится. Вижу, что пытается понять. «Нет», — уверенно заявляю. «Тогда что?» — настойчиво, но не нераздраженно звучит его голос. «Я сдаюсь. Я тут подумала, а вдруг тебя дома в Москве ждет девушка...» Не знаю, что добавить, развожу руками. Мне кажется, в его темно-синих глазах я увидела облегчение. Меня никто не ждет, котенок. Единственная женщина сейчас в моей жизни — ты. Я не играю в отношения и не соблазняю ради галочки. Если у нас все сложится, других не будет. Помнится, совсем недавно ты мне писал о том, что любишь пялиться на женщин. Улыбаюсь, и сейчас это не наигранно. Напряжение, сковывающее изнутри, отпустило. Макс не разжевывал ничего, не сюсюкался, ответил четко и по существу. И я поняла, что он хотел до меня донести. «Котенок, у тебя слишком хорошая память», улыбается этот мужчина и притягивает меня в свои объятия. А я наслаждаюсь его запахом и успокаиваюсь окончательно. Я в обоих случаях был зол. Но расскажу немного о мужской психологии. Мы смотрим на женщин, тут я не солгал. Если мы одиноки, этот взгляд заинтересованный и оценочный. Если нас все устраивает, то внешний вид женщины возбуждает. Если нет, мы проходим мимо. Но есть особое обстоятельство. Это когда в жизни мужчины появляется та самая женщина. Она смогла зацепить настолько, что все вокруг перестают интересовать. Мы, конечно, не слепнем, смотрим, но уже не заинтересованы. А если оцениваем женские параметры, то только по привычке но желание переспать с ней или познакомиться отсутствует. Понятно? Угу. Уткнувшись ему в грудь, промычала я. Котенок. Поднял он аккуратно мое лицо за подбородок. Я с тобой. Других не будет. Звучит его голос убедительно, словно Макс произнес клятву. Он смотрел на меня, наверное, целую минуту, ни разу не моргнув. Максим ждал ответа, хотя не задал вопрос. И Я кивнула. Кивнула, потому что поверила. Поедем? А то мне так и не удастся попробовать фирменных блинов. А у тебя продукты есть? С утра купил все, что может понадобиться. А откуда ты знаешь, что может понадобиться? посмеивая, спросила я. Может, Максим удивить? Котенок, откуда я могу об этом знать? Поворачивается он ко мне, улыбаясь. Я пожимаю плечами, ответить мне нечего. В интернете посмотрел. Там можно отыскать любую информацию. А я смеюсь. На душе спокойно и легко. Вроде не происходит ничего необычного, но вот из таких мелочей и складывается картина и даже жизнь.